Глава 4. А ведь в свое время Антонеску был уверен, как только Одессу удастся полностью блокировать суши, ее гарнизон тут же начнет переправляться в Крым, подобно тому, как в свое время переправлялись в Одессу гарнизоны Измаила и Кили. Однако этого не произошло. Наоборот, разведка доносит, что, пусть и небольшие, но подкрепления поступают из Севастополя регулярно, и все планы главкома по быстрому и почти бескровному захвату города развеяны прахом. Находясь на командном пункте, маршал раздраженно спросил у командующего 4-й армией корпусного генерала Чуперка, "Сколько еще дней понадобится ему, чтобы войти в город?" Тот ответил не сразу, даже не пытаясь при этом демонстрировать должное уважение к вождю и главнокомандующему. Еще какое-то время он рассматривал в бинокль, как остатки одного из полков кадровой, лучшей в его воинстве 15-й пехотной дивизии, панически откатываются к своим окопам под натиском морских пехотинцев, и только потом ответил: "Не менее месяца. То есть как это понимать?" побогровела и без того багровое лицо главнокомандующего. Фронтовые реали, господин маршал, перед вами. Но через месяц германские войска уже будут под стенами Москвы и на берегах Волги. Мало того, они захватят весь нефтеносный Кавказ. Сомневайся, что с дрангнах Остин у них все пойдет настолько гладко. Мало того, в течение последующего месяца они основательно выдохнутся. Но ваши-то вояки, командарм, уже давно выдохлись. Это как следует объяснять? Причин много, Причем все они хорошо известны вам, кондуктер. Поэтому у отрубил сидеющий, давно потерявший страх перед командованием генерал Причин можно назвать сколько угодно, да только никого они не интересуют. Перед вами город, которому суждено стать столицей Трансмистрии, и гарнизон которого уже давно потерял веру в то, что его деблокируют. Так ворвитесь же в эту столицу, добудьте ее, черт возьми! Все бредят Великой Румынии Но в то же время все ждут, когда это величие кто-то поднесет им в виде дара Господнего. Не поднесет, генерал, не поднесет! зря надеетесь. Для взятия Одессы нам понадобится не менее месяца, оставался непреклонным командуарм, поэтому никаких других обещаний давать не могу, не готов к этому. Уж извините. Но вам известен приказ о том, что захват города следовало завершить 22 августа, а 23 мы уже планировали провести парад победы с возможным приглашением на него короля фюрера дуче. Халёное лицо боевого генерала передёрнула нервная ухмылка. Только аристократическое воспитание не позволяло ему высказать маршалу все, что он думает по поводу подобных директив, назначающих победные парады в городах, к которым войска не подошли еще и на сто километров. "Мне неизвестно, господин маршал", твердо произнес он. "Чем руководствуется генштаб, издавая подобные странные, мягко говоря, директивы?" Это не директива, жестко осадил его главнокомандующий. Это приказ. Вам объяснить разницу между этими понятиями, корпусной генерал. Как неизвестно и то, спокойно продолжил командуэром. На что рассчитывают штабисты, определяя дату парада еще не добытой нами победы, мой кондуктер? И это в городе, к стенам которого мы еще и близко не подошли. Услышав это, мой кондуктер Антонеску поиграл жил в окаме. И на испичеренном багровыми гипертоническими прожилками лице его появились коричневатые пятна, как появлялись всегда, когда вождь нации преисполнялся мстительной злобой. И он прекрасно знал, что в кругах монархически настроенного старшего офицерства, особенно в генеральской среде, недавнее провозглашение его кондектатором нации было воспринято с неприкрытой враждебностью, в лучшем случае с едким сарказмом. как впрочем и возведение в чин маршала. Поэтому болезненно фиксировал любое изменение интонации во время обращения к нему этого коварного старого генералитета. Но в вашем распоряжении находится 12 лучших дивизий, в том числе одна моторизированная и семь бригад при том, что вместо танков русские бросают против вас обшитые тонкой сталью трактора, вооруженные всего лишь пулеметами, что у них почти не осталось самолетов, в то время как вас поддерживают с воздуха пять бомбардировочных и четыре истребительные эскадрильи. Мало того, я попросил германское командование нацелить на этот участок фронта еще и свои четыре эскадрильи. Не оспариваю, прикрытие с воздуха наблюдается, мрачно проворчал Чуперка. хотя все еще недостаточное. Это с какой же стати вы считаете его недостаточным, холодно вскипел Антонеску. Хотя бы с той, что большинство вылетов наши самолеты совершают на город, на порт или же охотятся за морскими конвоями и кораблями, поддерживающими свои прибрежные части. А кто поинтересовался, Как часто они утюжат передовую и ближние тылы противника. Согласен, существенное замечание принимается. Неожиданно уступил в его напор маршал. Кроме того, нам была обещана поддержка наземных частей Вермахта, что то мне не приходилось видеть, чтобы германцы врывались в окопы красных, особенно здесь, где оборону держат черные комиссары. Германцы же в основном Но вы же не станете оспаривать тот факт, не желал выслушивать его дальнейшие доводы, маршал, что штаб группы германских армий Юг выделил вам пехотный и саперный, а также два артиллерийских полка вермахта, которые уже действуют на вашем направлении. Что еще понадобится, чтобы ваши солдаты ворвались в окопы, хотя бы этого обескровленного полка морской пехоты русских, который находится сейчас прямо перед нами? Примечание. Антонеску действительно был настолько недоволен действиями командующего 4-й армией Николая Чупирке, что 9 сентября 1942 года освободил его от командования армией, назначив вместо него генерал-лейтенанта Иосифа Якобича. Под его командованием румынские войска и вошли 17 октября 1941 года в Одессу. Конец примечания. И тогда генерал произнес фразу, которая его, как главнокомандующего, словно бы хлестнул по лицу. Для этого мне нужен хотя бы один полк таких солдат, как черные дьяволы или черные комиссары, которыми выпало командовать русскому полковнику Осипову. И Чуперке вальяжно указал рукой, Начерневшую вдали лавину моряков, пытавшихся навязать его непобедимым легионерам рукопашный бой, ни в одном из которых до сих пор румынские пехотинцы так и не устояли. Так сформируйте же такой полк, взъярился главнокомандующий. Слепите его из лучших из достойнейших подразделений и отдельных солдат, которые только изыщутся в ваших дивизиях. Никаких возражений с моей стороны не последует. И вообще, в чем тут дело? В том, что бойцы Осипова служили на флоте, что в бой они идут в черных бушлатах и в тельняшках, в какой-то особой выучке. Так может набрать добровольцев из состава нашего Черноморского флота или из состава Дунайской речной дивизии. Чуперкэ немного удивило то пристрастие, с которым главнокомандующий пытается понять секрет отваги русских морских пехотинцев, но еще больше удивило предложение сформировать какой-то особый элитный полк. Хотелось бы ему знать, из каких таких частей главком предполагает набирать солдат для этого полка, как его выделять из общей массы войск и как готовить к боям. Но у нас уже есть полки королевской гвардии, элитные из элитных, хладнокровно и почти безучастно, заметил командарм. Да, можно почистить береговые службы флота и призвать добровольцев из корабельных команд. Но что изменится, если мы и в самом деле сформируем еще один королевский гвардейский полк из служащих флота, где у нас и так нехватка хорошо подготовленных специалистов? Хотите сказать, что наши гвардейские части уже не достойны именоваться королевскими? буквально по звуку процеживал слова Антонеску. Такая постановка вопроса тоже не исключается, все еще храбрился командуарм. Тогда облачите своих солдат в морские тельняшки, превратив их в собственную морскую пехоту. Почему вы замолчали, генерал? Чупирков вставил в рот золочёный мунштук. Закурил папиросу и только потом мрачно глядя перед собой, ответил: Недавно мои солдаты взяли в плен одного раненого русского морского пехотинца. А меня уверяли, с циничной ухмылкой перебил его главнокомандующий, что в плен они не сдаются. Старого опытного моряка торгового судна прибывшего за несколько дней до этого со своей маршевой ротой из Севастополя. Так вот, я поинтересовался у него, действительно ли все, кто одет в тельняшки в полку Осипова и других морских частях, служили во флоте или хотя бы ходили когда-то на гражданских судах. Во-первых, непонятно в таком случае, где русские находят столько моряков. Если бы их списывали с судов, то Савдепия вообще осталась бы без флота. А во-вторых, пошел слух, что очень часто русские нагло блефуют. Они напяливают тельняшки на степняков-новобранцев, в том числе и на бессарабцев, которые и море-то близко не видели. И что же? Так оно и есть на самом деле. Освежил Антонеску свою гортань порции и Дракулы, стоявшего на столике рядом со стереотрубой. Во всяком случае, это не редкость. Многие степнеки, колхозники или бывшие рабочие одесских заводов никакого отношения к флоту раньше не имели. Просто попадая в подразделения морской пехоты, они проникаются ее морским духом, ее традициями. Но суть моего рассказа даже не в этом, а в словах старого моряка, который во время допроса сказал: Нам вообще-то приказано было снять морское обмундирование и впредь воевать в обычном сухопутном, то есть в общевойсковом, которое не так демаскирует в степи, как черные бушлаты. Но мы этому приказу не подчинились, заявив командованию, что морским пехотинцам тельняшки не выдают, они в этих тельняшках рождаются. То есть вы считаете, что создать полки морской пехоты, равной морской пехоте русских, нам не удастся, буквально окресил Сантонеску на командарма. Даже если облачим их в трофейные тельняшки. Очевидно, нужно воспитать наших моряков так, чтобы они тоже чувствовали себя рожденными в тельняшках. Антонеску нервно пожевал нижнюю губу, опустошил еще одну рюмку дракулы. Теперь для меня очевидно, с тем пессимизмом, каким прониклись вы, генерал, и многие ваши подчиненные, поднять дух армии невозможно, это исключено. Генерал понял, что только что ему по существу объявили о смещении из должности, а возможно и об отставке. Когда будут выполнены формальности, прямо сейчас или через неделю, как только кондуктор вернется в столицу и заставит бумагоморателей из генштаба подготовить приказ и замену, особого значения уже не имело. И все же стою на своем», — слегка осипшим от волнения и обиды голосом произнес командир Чуперке. "Новый флотский элитный полк мало сформировать". Его еще надо воспитать, пропитать особым духом веры в силу своего оружия, духом морской пехоты. Вам не кажется, генерал, что вы заговорили словами одного из тех комиссаров, с которыми призваны воевать? спросил Антонеску, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться. Если вы имеете в виду одного из черных комиссаров, то меня это подозрение не оскорбляет. В тон ему ответил генерал: понимая, что на этом поле брани терять ему больше нечего".